Часть седьмая. Хардов успел только отправить сообщение Тихону, но тот был далеко. А местные власти гидам не поверили. С эвакуацией решили повременить до экстренного созыва глав всех гильдий Дмитровской республики. А на вторую ночь после появления Горха Анну разбудил стук в дверь. — Туман, рыжая! — раздался громкий голос Хардова. — Он пришел в город! Он везде! Открой! — Анна мгновенно проснулась, впуская его в свою комнату. — Как же так? — только успела спросить она. — Это Мунир, мой ворон. Хардов говорил быстро. — Моя лодка у причелов. Утром будем уходить. Здесь нам ничего не угрожает. Туман пока слаб, чтобы проникнуть в помещение. Но с Икши покончено. На улицах бойня. В принципе, он мог этого и не говорить. Крики, душераздирающие вопли и стоны, доносящиеся снаружи, были более чем красноречивы. Рыжая Анна подошла к окну. Мгла за стеклами густела, по улице полз туман, и в нем что-то было. Живое, жуткое и смертельное для тех, кто сейчас оказался за стенами домов. Анна вздрогнула, повернулась, она была бледна, посмотрела на Хардова. «Мне страшно», — тихо сказала Анна. «Двух наших скремленов хватит, чтобы с утра пробиться к причалам». — А сейчас ложись, тебе надо выспаться. — А ты? — Буду стеречь твой сон, рыжая. Он улыбнулся. Мунир, который, подобно птице-пирата, сидел у него на плече, вдруг легко вспорхнул и перелетел к клетке с лидией. Та посмотрела на него без испуга, скорее с веселым интересом. — Видишь? — кивнул Хардов. — Все хорошо. Ложись. А Мунир будет стеречь сон твоего хорька. «Она девушка», — почему-то сказала Анна. И подумала, что, наверное, слегка покраснела, и хорошо, что в слабом освещении ночной лампы он этого не видит. «Да знаю я про тебя все, Рыжая», — усмехнулся Хардов. «Я за тобой давно приглядываю. Засыпай». «Что это значит, давно приглядываю?» — подумала Анна. Но сон не шел. Анна лежала и слушала звуки снаружи и чувствовала, как нечто чуждое, словно подкрадывается к ней все ближе. Анна открыла глаза. Хардов сидел в кресле, вытянув ноги, и спокойно смотрел на нее. На его коленях лежал автомат. Крики и вопли теперь звучали прямо под окнами. Мунер внимательно вглядывался в темноту за ними. Глаза бусинки. Анна поднялась, подошла к Хардову, — Не бойся ничего, — сказал Ехардов. — А я и не боюсь, — сказала она. Она взяла автомат с его колен, переложила его в сторону. Он посмотрел на нее, не было никакого холода в глазах, лишь опять этот странный пронизывающий жар, который, возможно, она выдумала. Анна взяла его обеими руками за отвороты рубахи и притянула к себе. Мгновенно между ними образовалась стена, и она тут же растаяла. Она легонько коснулась его губ своими. Он не ответил. Она отстранилась, вглядываясь в его лицо, а потом был очень долгий, очень горячий поцелуй. Он крепко обнял ее. Она тихо застонала. «Зачем мы это делаем?» Его голос был хриплым и нежным. Ей было все равно, что он говорит, но она ответила. «Потому что хотим». Он поднял ее на руки и что-то еще сказал. Она закрыла глаза. Вкус его губ изменился. Теперь он целовал ее. Эта ночь за окном больше не казалась такой страшной.